Схиз, грязный предатель, ножом ткнул. Хорошо кольчугу я догадался надеть. А эловак же этот змеиный царь. Сколько он еще своих собственных сил прибавил к мощи снятой печати. Но почему же я тогда цел? Полыхнуло, грохнуло, грянуло, а я ничего и не почувствовал. Словно кто-то щитом незримым прикрыл. — Да, простоволосился ты, Хиорд. Батюшка теперь на тебя и смотреть не станет, к себе не допустит. Обедать в людской велит с гоблинами да троллями из обслуги. и по делом тебе, по делом. Поверил, и кому, старой змее хису проклятье бог кровоточит. сильное все же это бестия ухитрилось кольчугу пробить, а я-то грозился его за загривок оттаскать». Тут еще неизвестно, кто бы кого оттаскал. Но кто-то меня все-таки спас. Узнать бы кто. Не батюшка ведь в самом деле. От него дождешься, как же. И выбраться отсюда бы как-нибудь. Ишь, рвануло-то как. Весь подземный ход обвалился. Придется повозиться, пока примет не сооружу. Хорошо еще, что та дыра в потолке цела, которую мы с Хиссом пробили. Ну, погоди, червяк-переросток, я до тебя доберусь. Пусть у тебя в руках одна из великих печатей, но сущность твоя от этого не изменилась. Проклятие! Весь Хьорвард пройду. Если надо, к Граору-душителю в ученики подамся. Но тебе, Хис, все равно отомщу. Так, теперь встать. Вот этот камень вроде ничего, сдвинуть можно. О, проклятие! Из раны сразу кровь потоком. Перевязать бы как-нибудь... Рагенвальд оказался у холма демонов через несколько мгновений после взрыва. Местность изменилась разительно. Вершина бугра исчезла, точно срезанная громадным мечом. Холм уменьшился едва ли не в половину. Ошибки быть не могло, кто-то опередил его и снял печать. Снял, нарушив все мыслимые магические законы. И теперь Рагнвальд, побледнев, молча смотрел на полуразрушенный холм. Перед его мысленным взором вставали картины новых бедствий, что теперь обрушатся на эту и без того несчастную землю. Он опоздал. Проклятый закон равновесия сработал. За спиной Рагнвальда шевельнулись ветки, и волшебник резко повернулся. «Привет!» «На неведомом ни людям, ни гномам, ни даже перворожденным эльфам языке сказала существо. На краю леса стоял паук с человеческим лицом, надо сказать, приятным и мужественным мужским лицом. Волевой подбородок, виски чуть тронуты сединой». Рагнвальд нахмурился. «Я так и знал, что это твоих рук дело», — на том же языке ответил он. но не слишком ли ты много на себя берешь? И ты придумал все это безобразие сам или только выполнял волю хозяина? Ну, судья, зачем же так много вопросов? Делана удивился паук. Я ведь очень давно хотел повидаться с тобой. Как же, столько разговоров. Твой темный властелин совсем потерял страх и совесть, осуждающе заметил Рагнвальд. Хоть ты и судья а до него тебе не дотянуться злорадно заметил паук лучше давай померяемся с силами а твой повелитель не боится потерять такого полезного и преданного слугу осведомился раганвальд выставляя вперед левую руку и сжимая кулаки словно собравшийся драться деревенский мальчишка У моего повелителя тысячи тысяч таких, как я. Лучше бы тебе, судья, перестать ломаться и принять давно предложенный пост. На самой верхней ступеньке трона повелителя зла. думай судья. Ох, с тобой говорить только время терять. Ты хотел дуэли? Тогда начинай. У меня уйма дел. Смотри, пожалеешь. Поздно будет. Прошипел паук. Внезапно он привстал на задних лапах, так что передние поднялись в воздух. За его спиной до самых небес встала стена ревущего пламени. Вокруг передних лап заметались огненные языки, стремительно складываясь в кривой широкий меч-ятаган. Клинок взмыл вверх и рухнул, словно раскалывающая горы темная молния. Рагнвальд-судья сделал шаг назад и вскинул над головой согнутую в локте руку. На миг она окуталась серебристым сиянием. Столкнувшись с ним, огненный меч паука разлетелся облаком быстро угасших искр. Сам волшебник пошатнулся, но устоял. «На-а-а!» вырвалось у паука. По его лицу прошла гримаса боли. «Что-то ты больно ловок, судья». «А ты ждал, что я тотчас паду перед тобой ниц и взмолюсь о пощаде?» Саркастически осведомился Рагнвальд, в свою очередь переходя в наступление. Волшебника в самом деле дрался голыми руками, не нуждаясь ни в мечах, ни в доспехах. Одним прыжком он оказался совсем близко к пауку. Облаченный в серебристое сияние, точно в латную перчатку, Кулак раганвальда грянул прямо между глаз монстра. Паука отшвырнуло, человеческое его лицо мгновенно покрылось кровью, однако на ноги он вскочил удивительно легко. Зарычав, он ринулся на волшебника, но тот встретил его хорошо рассчитанным ударом. Ногой в сустав левой передней лапы паука. Хруст, треск, конечность подломилась, и монстр вновь грянулся озим. «Тебе хватит или продолжим?» Сдержанно поинтересовался Рагнвальд. Паук не ответил. Изо рта монстра вырвалось хриплое рычание. Конечности судорожно скребли землю, брюхо дергалось. Внезапно шкура чудовища начала с треском лопаться, словно рассеченная невидимым мечом. В разрывах закипела белая жидкость. Целые пласты черного панциря начали отваливаться. Спустя несколько мгновений на месте паука остался бесформенный ком наподобие обычного сугроба. Миг и его распорола изнутри алая молния. Кокон из белой затвердевшей пены распался надвое, и перед Рагнвальдом появился новый противник — существо, напоминавшее гигантского скорпиона. уже безо всякого сходства с человеком. Коричневые жвала источали яд. Там, где капли падали на траву, тотчас вспыхивало пламя. Гибкий хвост со смертоносным жалом изогнулся, нацеливаясь в грудь волшебнику. Клешни угрожающе щелкнули. Рагнвальд прищурился, как-то искоса взглянул на грозное чудовище перед собой и двинулся в новую атаку. Обманув тварь ложным боковым замахом, волшебник изо всех сил ударил по правой клешне. Раздался хруст, разможженная конечность бессильно повисла, но тут скорпион ударил хвостом. Волшебник уже не успел уклониться, и черное жало, источающее ядовитую слизь, вошло ему в грудь. А кровавленный наконечник жала высунулся из спины. Тело беззвучно рухнуло в траву. Скорпион несколько мгновений удивленно смотрел на труп, а потом внезапно воздел уцелевшую клешню, и окрестности сотряс мощный голос. «Я убил его! Повелитель! Я, наконец, убил его! Судью! Я победил! Я самый великий в воинстве зла! Я убил судью!» Вопли эти отнюдь не свидетельствовали об умственной силе сего существа. Тело Рагенвальда лежало неподвижно. Только веки слегка задрожали, словно от еле-еле сдерживаемого смеха. Послышалось хлопанье мощных крыльев. С неба по крутой спирали стремительно спускался среброкрылый грифон. Скорпион замер, глядя на нового врага. «Смотри, чудовище!» — скричала Эльтара, указывая вниз. Там Рагнвальд как раз пошел в свою погибельную атаку. «И человек! Бьется с ним! Надо помочь!» «Как бы нам самим себе помочь!» Проворчал здравомыслящий гном, но было уже поздно. Лапы Грифона коснулись земли, а сама Эльтара, гордо подняв голову, пошла прямо на чудовищного Скорпиона. Рядом с хозяйкой двинулся Грифон, о Двалине в суматохе все позабыли. «Ротгар, вот тварь-то какая!» Побелевшими губами прошептал гном, поудобнее перехватил секиру и начал подкрадываться к зверю со спины. Скорпион прижался к земле, словно готовясь к прыжку. Опустошенная жало еще не накопила новой порции яда. Зная это, Ильтара не собиралась мешкать. Ладони волшебницы зачерпнули из воздуха пригоршню чего-то невидимого и с размаху выплеснули. В воздухе заискрилась снежно-белая сеть. Скорпион отмахнулся уцелевшей клешней. Нити впились было в твердый панцирь твари, напряглись и лопнули, не выдержав. Эльтара слабо вскрикнула и пошатнулась. Защищая хозяйку, Грифон яростно заклекотал и заслонил ее собой. Удар передней лапы отбросил потянувшуюся было клешню, но даже Грифон не смог устоять перед натиском чудовища. Скорпион сшибся с крылатым зверем грудь в грудь, и хотя когти и клюв Грифона оставили глубокие рваные раны на боку и плоском брюхе чудовища, оно не остановилось». Подмяв под себя грифона, тварь потянулась ядовитыми жвалами к замершей эльтаре. Сотканный волшебницей жемчужно-призрачный щит разлетелся в дребезги под натиском тупой черной морды. «Эх!» Забытый всеми гном с размаха всадил секиру в основание скорпионьего хвоста. Чудовище взвыло и завертелось. Гном знал, куда бить. Хвост со смертоносным жалом бессильно волочился по земле, и когда голова твари оказалась рядом с Двалином, тот, недолго думая, ударил секирой точно саблей, понад землей, сильно потягивая на себя. Лезвие рассекло оба глаза страшилища. Резко и зло захлопали крылья. Тело скорпиона рухнуло в корчах на землю, а в небо взвелось странное создание, похожее на крупную летучую мышь. Издав яростный крик, крик стыда и боли, тварь скрылась за вершинами елей. «Вот так-так! Сбежал, да к супостат наш, значит!» пробормотал двален поднимаясь на ноги и вытирая обильный пот, проступивший, когда чудовищная морда с ядовитыми крюками челюстей оказалась на расстоянии вытянутой руки от самого гнома. Он тер и тер секиру о траву, хотя на ней уже и так не осталось ни малейших следов черной крови, просто никак не мог прийти в себя. Эльтаре пришлось окликнуть его дважды, прежде чем гном, наконец, поднял голову. «Ты спас мне жизнь», — серьезно и просто сказала волшебница. «Почему, гном?» Ты, который еще совсем недавно готов был убить и меня, и себя, лишь бы не подчиняться мне». <кười> <кười> Гном прочистил горло. «А с чего это ты взяла, что я тебя спасаю?» «Себя я спасал, себя. Ясно?» Как и положено к растолюбивому и злопамятному гному. эльтара улыбнулась. От подобной улыбки смертный мужчина воспарил бы к небесам, однако гном лишь опустил голову, пробурчав что-то вроде «Пошли, что ли, тут все сидеть «Да, пойдем», — кивнула волшебница. «Но сперва похороним этого беднягу», — она указала на тело Рагнвальда. Они выкопали неглубокую могилу. Волшебница тихо заговорила на певучем мелодичном языке. читала отходное напутствие своего народа. С высокой ветви за этой сценой наблюдал коричнево-крылый сокол. Когда последняя горсть земли упала на могильный холмик, он сорвался с места, сделал круг над головами эльтары, гнома и грифона и стрелой умчался куда-то на восток. «Хотел бы я знать, откуда тут соколы», — пробормотал Двалин, провожая взглядом могучую птицу. Обойдя Скорпиона кругом, он деловито размахнулся и с трех ударов отрубил страшное жало. «Пригодится», — пояснил он, удивленный Эльтаре. Жало тщательно завернули в кожу, потом в холстину и упрятали на самое дно гномьего заплечного мешка. «Куда теперь?» — осведомился Двалин. «Холм демонов». Эльтара решительно вскинула голову. «Что, прям внутрь?» Волшебница не удостоила Двалина ответом. «Однако», — заметил гном, — когда они втроем, он, Грифон и Эльтара забрались на сам холм. «А где вершина?» Его вопрос остался без ответа. Руки Эльтары так и мелькали, окруженные целым хороводом серебристых и голубоватых искорок. Безнадежно махнув рукой, гном подобрался к отверстию в земле и сунул туда голову. «Эгей, почтенная, тут есть кто-то живой!» Эльтара бросилась к дыре, едва не сбив с ног коренастого гнома. «Ванайора, линое Ванайоро!», Ванайоро В ответ из черноты донесся слабый стон. «Он там!» Эльтара едва не ринулась в пролом. Гном едва успел подхватить ее. «Погоди, я хоть веревку спущу!» Минуту спустя в темноте подземелья вспыхнул голубой магический огонь. Полузасыпанный землей, возле стены тоннеля, лицом вниз лежал человек. Эльтара схватила его за плечо, поворачивая к себе, и с трудом удержала стон разочарования. Это был не Эльстан. В глазах молодой волшебницы все потемнело. Заклятие света едва не рухнуло. Раненый вновь слабо застонал. Губы Эльтары сжались. «Эльстана нет, тоннель завален». «Может быть, этот смертный был здесь вместе с ее избранником?» «Двалин! Тащи!» Могучий гном играючи вытянул наверх бесчувственное тело. Эльтара и Двалин увидели темноволосого юношу, едва ли перешагнувшего рубеж семнадцати лет. Вытянутое лицо едва ли можно было назвать особо красивым. Длинный нос, узкие глаза, высокие скулы. Он едва дышал. Потерял много крови, резюмировала волшебница, осмотрев раненого. Это пустяки. Справимся. И она справилась. Вскоре раненый пришел в себя. На бледном, землистого цвета лице проступил румянец. Ресницы дрогнули. Юноша открыл глаза. Земля тяжко давит на грудь. Человек давно был бы мертв, но не я. Пределы моих сил тоже не безграничны. «Вверх мне не пробиться, вниз тоже. Остается только одно — уйти из этой реальности. Я знаю, что способен на такое, но память, увы, пуста. Я напрасно шарю по пыльным закоулкам воспоминаний. Ничего. Даже опасность не может отомкнуть сковавший мое прошлое замок. Да, я умер, но пленён «Неужто и впрямь придется ждать те самые тысячи и тысячи лет, пока дожди и ветер не развеют мой роскошный могильный холм? Неужели мне предстоит на деле погрузить себя во многовековой сон? Нет. Я не затем пришел в этот мир, чтобы валяться под землей точно гниющий труп. Я выберусь. Я не могу не выбраться. Прозвище «губитель» так просто не дается». «Даже сквозь толщу земли, завалившей проход, я слышу голоса. Там живые. Но будь они даже сверхсильными волшебниками, пробиться ко мне они бы не смогли. Я должен сделать это сам, подобно дождевому червю, вбуриваясь в землю. Собрав все силы, я медленно вытягиваю вперед руки. Они погружаются в сухую землю. Я вгоняю их все глубже и глубже». Словно это плоть злейшего врага. Вгоняю, подтягиваюсь, вгоняю, подтягиваюсь. И так без конца. Звать меня Хеорт, сын Ягорджелина. Слыхали о таком? Снежный маг его прозвище. Шесть дней назад он позвал меня, значит, и говорит, ступай к холму демонов. Там оставлена одна из печати Вечного Короля. Она мне нужна. Принеси любой ценой». Я говорю, хорошо. И тут он мне еще в спутнике Хиса дал. Хис кто такой? Царь змеиный. Вообще-то больше всего похож на ящерицу, что на задних лапах ходит. Он у отца в учениках был. Меня сопровождать отец ему как последнюю службу велел. После того, как мы бы вернулись, Хис получил бы свой жезл. Ну да, отец имеет право жезла вручать. Ему конклав разрешение давно уже дал. Ну и отправились мы. Про дорогу-то что рассказывать? От Орды хоронились. Трех троллей до пяток гуров по пути прикончили. До холма благополучно добрались. Откуда отец про печать узнал? Ну, тут у него надо спрашивать. Он меня не слишком-то доверял, батюшка мой. А потом пробили крышу. Я вниз спустился. Печать снял теми заклятиями, что отец мне на один раз пожаловал. А потом... Потом печать у меня хис вырвал, ножом в бок прырнул, да и вниз скинул, гад. Потом, помню, вспышка странная, грохот. Тут-то тоннель завалился, меня чудом не засыпало. Пытался выбраться, да ослабел от раны, не смог. Потом ничего не помню. В себя пришел, как вы меня вытащили. — А как же ты жив-то остался, если тут все взорвалось? — кусая губы, спросила Эльтара. — Сам не знаю, прекраснейшая... Меня словно сила какая-то сохранила. — Ладно, лежи пока, — волшебница поднялась. — Присмотри за ним, Двалин, пожалуйста. Прочь отошла. Не иначе ревет. — Ну, точно, ревет. Все они ильфранки, только с виду крепче камни да холоднее льда. А чуть глубже копней такие же бабы, что и на Аргнистовом хуторе. — Да, милая, не повезло тебе. Пошел, любовничек, к холму демонов... Да так тут и остался. Если сперва и уцелел, так потом завалило. Не откопаешь, даже если сюда весь Ара наш паранг согнать. И как только парень этот Хиорт жив остался, ума не приложу. Батянька, наверное, все же прикрыл в последний момент. О, Эльтара назад идет. Двален, будь добр, разбей, пожалуйста, лагерь. Я должна вплотную заняться этим холмом. Мы не уйдем отсюда, пока я не уверую в то... «Что? Что?» «Ой, голосок-то у тебя как дрожит!» «А потом этим хисом займемся. Печать должна вернуться к своему владельцу». «Прекраснейшая! Ты... Ты... Неужто ты из самого Эльфрана?» «Не твое дело, парень. Но ни тебе, ни твоему отцу она не достанется. Это я тебе точно говорю». В голосе волшебницы звенел металл. «Но что же мне делать, прекраснейшая? Отец меня в порошок сотрет». «Ну, думаю, не сотрет», — заметила Эльтара. «Разве что выпарит как следует», — добавил гном. киорд повесил голову. «Без печати мне назад нет пути. Добро бы просто не добыли, а то добыл и упустил. И кому досталось? Кису-змеюке». «Извини, твои заботы, парень!» — жестко уронила волшебница. «Что ж ты, ученик-чародея, да еще такого известного!» От простенькой раны загибаться решил. Что, сам затянуть не мог? Парень мучительно покраснел. Не мог. Отец мне силы только на заклятие для снятия печати отпустил. «Это еще почему?» — удивился гном. «Не знаю. Не доверял, наверное. Не хотел, чтобы я с печатью сбежал». «В итоге она этому змею досталась!» — взорвалась Эльтара. «Придется теперь искать его, печать отбирать». «Прекраснейшая!» — парень сделал попытку упасть на колени. «Возьми меня с собой, если хисса искать отправишься. Все равно мне так жизни не будет». «Взять тебя с собой?» — с сомнением проговорила Эльтара. «А делать ты что-нибудь умеешь, герой?» «Загляни в меня, прекраснейшая! Ведь ты могучая чародейка, и все поймешь сама!» Иорд опустил глаза. «И загляну!» — Эльтара вздернула подбородок. «Так, мечом недурно владеешь, колдовать кое-как выучился, не так, чтобы очень плохо, заклятие только вот на тебе, батюшка твой горджелин снежный маг постарался, долго распутывать придется, а так-то ты, парень, вроде ничего», — она усмехнулась. «Ладно, идем с нами, только мой грифон троих уже не свезет, у нас лошади были, да хиз гаденыш наверняка свел». А если не Хис, то постаралась. Хорошо. Двалин, берись за лагерь, Кёрт пусть полежит. Нет, прекраснейшая, позволь мне помочь почтенному гному. Кому сказано, лежи. Я на тебя исцеляющее заклятие накладывала. Мне решать, когда и что тебе делать. Она все же молодец. Держится. Видно, что глаза на мокром месте. Это у нее-то, у перворожденной. А все равно держится, приказывает. «Распоряжается. Очень на сестру похоже, очень. Только то помягче. Куда как помягче Норровом-то была? Ну, что делать-то станет?» а так и есть. Пошла по холму бродить. Не иначе, как следы Эльстана своего волшбой отыскивает». Гном Двален был совершенно прав. Эльтара чувствовала, что рухнет и разрыдается, если только хоть на миг ослабит свою волю. Устремив все немалые силы на поиск, она шагала и шагала по изуродованным взрывом склонам холма демонов, пытаясь отыскать хотя бы слабые следы любимого. Изощренные заклятия заставляли отвечать на ее вопросы песок и траву, камни и деревья возле дальнего леса. Видение в хрустальном шаре стремительно обрастало плотью подробностей. Вскоре волшебница, Уже знала вплоть до самых мелких мелочей, что произошло здесь, на поверхности земли. Оставалось выяснить, что произошло в ее глубинах. Вообще здесь было жутковатое место. Под этим холмом крылась одно из гнездовий отвратительной и богомерзкой орды. Молодая волшебница ощутила проложенные кем-то пути злой и ядовитой силы, питавшей бесконечно возрождавшиеся легионы чудовищ. Весь холм являл собой запутанную систему заклятий, и противозаклятий и наговоров. Внутреннему оку предстал извилистый заваленный ход, похожий на пищевод какого-то древнего дракона. И по этому ходу упорно ползло вверх какое-то страшилище. Ильтара затрепетала, словно пойманная удавом птичка. Эта тварь, что ползла сейчас к поверхности, Представилась ей ужаснее всего, с чем она сталкивалась доселе, оставляя далеко позади даже знаменитых бестий древности. В ней чувствовалась такая мощь, что, наверное, могла бы рассыпать в прах горы, гасить звезды и забавы ради варить супы из китов, хорошенько вскипятив для этого целые моря и океаны. Молодая волшебница прижала пальцы к вискам. В голове валами гуляла боль. Великие силы, что же это за новая напасть? И неужели отец был прав? Если печать окажется сорвана грубой силой, в мир вырвется такая беда, что по сравнению с ней всякие там морды покажутся детскими забавами. И следы Эльстана теряются как раз там, внизу, на пересечении его пути с этой тварью. Эльта рубила крупная дрожь. Воображение тотчас нарисовало жуткую картину. Громадные гнилые зубы трупоеда вгрызаются в уже похолодевшую плоть льстана хрустят кости, раздается удовлетворенное утробное урчание. И теперь это существо лезет вверх. Нет, она не отступит. Она примет этот бой, как подобает дочери и наследнице Вечного Короля. Это не важно, что он вечный. Ее, Эльтары, королевство будет само по себе, когда придет срок. Хотя, может быть, он не придет уже никогда. Едва ли ей удастся остановить эту тварь. Но и без боя она тоже не отступит. Эльтара остановилась, успокоила дыхание, закрыла глаза, заставила уняться бешено скачущие мысли. И неспешно начала плести самое смертоносное и убийственное... Из всех ведомых ей великих заклятий.